Мечтает получить дворянский титул, а без некоторой поддержки со стороны породистой аристократии, ну, то есть, например, меня, сделать это ему будет затруднительно. Мечтает быть князем? Ну, с него хватит баронства, да и то ост если сильно повезет. А ведь у Русова это древняя боярская фамилия? — вдруг спросил Ванзаров.